«Тринадцатое. Дьявольски жаркий день», — сказал сын президента Франклин Рузвельт-младший, вставая, подвигая соломенный шезлонг, на котором лежал дальше в тень. Пятна света торопливо бегали отбрасываемой деревьями тень. Солнце заглядывало во все закоулки парка. Если бы не сильный вентилятор, то даже под большим парусиновым зонтиком, пристроенным у огромного вяза, где лежали президент с сыном, стало бы нечем дышать, мухи назойливо гудели, не в силах преодолеть отгонявшую их струю вентилятора. Переставив шезлон в тень дерева, Франклин младший оказался отделенным от отца толстым стволом вяза. Пришлось по повысить голос, и беседа сразу утратила интимность, которую так устраивала сына. Он приехал в Гайд-парк ради того, чтобы выведать у отца кое-что о предстоящих изменениях в налоге на сверхприбыль и потолковать еще об одном важном деле. Будучи уже три года женат на Этель Дюпон, дочери Юджина Дюпона Денемур, Франклин постепенно переходил из лагеря отца, при всяком удобном случае прокламировавшего мир, в стан одной из самых агрессивных групп американских монополистов, военно-промышленной группы Дюпон. Президент не был наивным человеком и понимал, что этот брак был, вероятно, устроен Дюпонами, Не столько из желания породниться со старым, аристократическим, по американским понятиям, родом Рузвельтов, сколько из чисто деловых соображений. Получить семью сына президента — сделка, стоящая одной из девиц Дюпон. Рузвельт, правда, ничем и никогда не выдавал этих подозрений своему сыну, но в их отношениях по неволе исчезла былая простота. Президент любил делиться с сыновьями мыслями, любил рассказывать им свои планы, пробовать на них, как на метки меткие характеристики людей. Но чем крепче Дюпоны втягивали Франклина в атмосферу своей деятельности, целиком направленной ко взрыву мира, только ради их, Дюпонов, выгоды, тем меньше точек соприкосновения оставалось у отца с сыном. Опытная в делах и чуткая в личных отношениях у Рузвельта легко уловила тот момент, когда Франклин от пустой болтални, служившей вступлением, Перешел к вопросу о налогах. Президент не мешал сыну высказаться, но не спешил с ответом и откровенно обрадовался, когда в аллее показалась фигура его младшего сына, Эллиота. — Видишь, отец, я обещал заехать и заехал, хотя очень тороплюсь к себе в Техас, — весело крикнул Эллиот. — Не терпится фаршировать людям мозги? — Как ты можешь. Моя радиокомпания выдает слушателям только самый доброкачественный материал. Фарш всегда остается фаршем, если его суть не склеить какой-нибудь дрянью. Рузвельт рассмеялся, и, не договорив, ласково потрепал по плечу усевшегося прямо на землю Эллиота. Несколько минут разговор вертелся на пустяках, новостях, сплетнях, вдруг и младший сын заговорил о налогах. Это неприятно кольнуло, Рузвельта. Что тебя беспокоит, мальчик? Ласково, но не скрывая удивления, спросил он. То же, чем обеспокоен теперь каждый предприниматель. Налоги, налоги. Моргентау затягивает петлю на нашей шее, на шее коммерсантов средней руки. «Не говори глупости, елеот раздался резкий голос Франклина. «Никто не собирается вас душить. Но жертвовать интересами крупных компаний, являющихся становым хребтом промышленности, ради того, чтобы удержать от естественного крушения кучу мелкоты, было бы преступлением». «Мы — куча мелкоты?» — спросил пораженный Элиот. «Там, где речь идет о гигантских задачах, — начал было Франклин, но Элиот не дал ему договорить. Значит, всякий американский предприниматель, у которого меньше долларов, чем у Дюпона, и который не может покрывать свои долги такими же эффективными комбинациями, должен погибнуть? Ты понимаешь, папа, что говорит Фрэнк? Но прежде чем Рузвельт успел вставить слово... Франклин сам ответил младшему брату, «Милый мой, штаты не могут и не должны, я бы даже сказал, не имеют права ставить себя под угрозу новых экономических потрясений ради спасения армии лавочников. Штаты — великая держава с великим будущим. Ее базисом являются и всегда останутся большие капиталы, большие дельцы, а не дырявые кошельки тех, кого ты называешь независимыми предпринимателями». В действительности эти люди — только плохие дельцы, страдающие отсутствием чутья, не знающие условий рынка. Они смахивают на дурачков, ложащихся поперек рельсов, в идиотской уверенности, что это остановит поезд. А поезд идет и должен идти. Он раздавит дураков. Понял? Элиот, не отвечая, растерянно смотрел на брата. А Франклин в раздражении поднялся со своего шезлонга. — Извини, папа. «Ты позволишь мне зайти к тебе позже?» И Суша, чем обычно, сыновья разговаривали с Розвельтом, добавил. «Мне нужно с тобой поговорить». И Элиот, хмурясь, смотрел вслед удалявшемуся брату. «Из-за чего ты так раскипятился?» — спросил Розвельт. «А ты, папа, и не заметил, что раскипятился вовсе не я, а он. Вам не о чем спорить. Есть о чем. Именно тех-то, кому теперь принадлежит и Франклин, мы, средние предприниматели, и боимся». Они заставят вас покончить с нами. Что ты там болтаешь? Ваш новый закон им ни почем. Но нам придется так туго, так туго. Элиот снизу вверх посмотрел в задумчивое лицо отца. Рузвельт прикоснулся пальцем к его лбу. Выкинь это из головы, слышишь? Все. Ясно, что этот новый налог, как и всякий новый налог, не всем по душе. Но это же смерть для многих. Обычно я больше, чем кто-либо другой, забочусь о том, чтобы дать дышать и маленькой рыбе. Я всегда стремился дать мелкому предпринимателю шанс в борьбе с крупными компаниями. — Будем откровенны, отец, только для того, чтобы дать допинга тем, кто покрупнее. А те, в свою очередь, должны были подталкивать еще более крупных, так, до самой вершины. — Друг мой, — уклончиво ответил Рузвельт. Я же не председатель филантропического общества содействия бакалейной торговли. Передо мной задача куда более серьезная. Хочешь, я тебе скажу?» И вдруг умолк. Эллиот в нетерпении смотрел на него. «Речь идет о споре за мир, понимаешь? За весь мир, мой мальчик», — продолжал Рузвельт. «Не хочешь же ты, чтобы мы полезли в такую драку, поддерживаемую только мелкими лавочниками?» «Значит, мы должны убираться с дороги?» — спросил Эллиот. Моей жизни были такие же минуты, малыш», — ласково проговорил Рузвельт. «Когда я начал свое омаровое дело, то искренне воображал, будто спасаю штаты, и уж во всяком случае свое собственное состояние. А позже я понял, все это пустяки. Совсем не тем нам нужно заниматься, совсем не тем. Брось-ка ты свои радиостанции, сынок. Слава богу, в моих руках есть еще немного власти, чтобы открыть перед тобою более широкие ворота». «Но мне нравится это дело, отец. Мало ли кому что нравится. Речь идет о том, чтобы положить на обе лопатки всех, кто против нас, а не о забаве. Понимаешь, нужно накоутировать всех, кто противостоит мне, и тебе, и Франклину, всем. Кого ты имеешь в виду, отец? Попробуй разобраться сам. Если запутаешься, я помогу. Но помни, предстоит не развлечение, а чертовски серьезная драка. Драка за весь мир. Понял?» И вдруг меняет он, «Ты уже пил кофе?» Эллиот понял, что отец хочет остаться один. «Хорошо, папа. Я вовсе не намерен донкиходствовать, но боюсь, что без твоей помощи мне не удастся добиться того, что мне нужно в новой области». «Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Только смотри, чтобы не стали болтать, будто тебе везет потому, что ты сын президента». «Болтать не будут», — решительно заявил Эллиот. «Я не такой сосунок в делах» он поднялся с земли, намереваясь уйти. «Погоди-ка», — остановил его Рузвельт, «дай мне этот конверт и вон тот каталог». Эллиот подал ему конверт и толстый каталог филателии. Выключив вентилятор, Рузвельт с нескрываемым удовольствием вскрыл толстый конверт, из которого посыпались марки, и принялся исследовать их сквозь лупу. Через час за этим занятием его застал Гопкинс. Рузвельт неохотно отложил лупу, и таким жестом, словно его лишали большого удовольствия, сдвинул разложенные по листу картона марки. Губкинс сказал без предисловий. «Выявили ли патрон не стесняться с опустошением арсеналов?» «Да-да», — поспешно подхватил Рузвельт. «Черчиллю нужно послать все, что у нас есть лишнего». «Ну», — Губкинс усмехнулся, — «Джордж не очень-то уверен в том, что все это лишнее». «А, маршал Скопидон, не обращайте внимания». «Давайте англичанам все, что есть». «Речь идет о полумиллионе винтовок», — продолжал Гопкинс. «Восьмидесяти тысячах пулеметов, 130 тридцати миллионах патронов, тысячи полевых орудий и миллионе снарядов. Там есть авиабомбы, порох и другая мелочь». «Мы должны поддержать боевой дух англичан», — весело проговорил Рузвельт. «Для этого можно было бы и оторвать кое-что от себя, хотя я убежден, что Джордж преувеличивает» на нашу долю кое-что останется». «Мне тоже так кажется», — кивнул головой Гопкинс, — «все, что мы даем — отчаянное стырье, главным образом из запасов прошлой войны. Тем более, тем более, Гарри, отдайте все это англичанам. Они должны видеть, что мы о них заботимся, должны чувствовать нашу дружескую руку». «Есть одно затруднение, Патрон», — в сомнении проговорил Гопкинс, «Правительство штатов не имеет права продать все это иностранцам. Так подарим. Подарить мы тоже не можем. Конгресс растерзал бы нас, а республиканцы въехали бы на таком предвыборном коне в Белый дом, как к себе домой». «Неважный каламбур, Гарри, хотя и правильный», с видимым огорчением произнес президент. «Так что же делать? Мы же не можем подставить англичан голыми под удар Гитлера. Это имело бы трагические последствия» и для нас самих в первую очередь. — Ну, о себе-то я не думаю, — воскликнул Рузвельт. — В первую очередь нужно спасать англичан. Это было сказано с такой искренностью, что даже Гопкинс, до тонкости знавший все повадки Рузвельта, не заподозрил ни малейшей фальши. А между тем, именно в эту минуту Рузвельт думал о том, что, оказывая помощь попавшей в тяжкую беду Англии, он прежде всего заботится именно об Америке. Ведь если Англия будет так легко раздавлена Гитлером, как это, кажется, может случиться из-за того, что эти подлецы, английские министры, всегда и во всем опаздывают, то напившийся кровью фашистский зверь может окончательно выйти из повиновения американским банкирам. Тогда, без сомнения, первым порывом германских монополий будет покончить с конкуренцией штатов. Они могут науськать Гитлера на Америку, это будет стоить американцам большой войны. На этот раз ситуация сложилась так удачно, что удар конкурента Германии можно отвести на конкурента Англию. Но отводя его, нужно спасти Англию от нокаута. Она должна сохранить бодрость и способность драться. Пусть мистер Черчилль, который воображает себя умнее всех на свете, сцепится как следует с Гитлером. Размышляя подобным образом, Президент из-под тяжка следил за Гопкинсом. Его забавляло, что Гарри делает вид, будто мучительно ищет выхода из создавшегося юридического казуса. Но Рузвельт отлично видел, что это игра. Он понимал, что у Гарри выход был готов уже тогда, когда он шел сюда. Он подождал, пока Гопкинс заговорил сам. — Есть выход! — как будто это только что пришло ему в голову, — сказал Гопкинс. «Ну — Ну-ну, скорее же, Гарри. Мы можем продать весь этот хлам любому американцу. Рузвельт в возбуждении ударил Гопкинса по руке. «Молодец, Гарри, я уже понял. Мы продаем американцу, а американец, как частное лицо, может продать кому угодно. Даже англичанам?» — улыбнулся Гопкинс. «Молодчина, Гарри, давайте такого американца!» Тут Гопкинс снова сделал такой вид, будто задумался, хотя все было у него заранее продумано и решено. Имя Джона Ванденгейма вовсе не неожиданно сорвалось у него с языка. Рузвельт не возражал. Ему было все равно. В этот момент ему и в голову не пришло, что купленное у правительства за гроши вооружение будет продано Англии в тот же день по десятикратной цене. «Уломайте маршала и его чиновников, не тянуть дело», — возбужденно торопил он Гопкинса. «Цена не имеет для нас значения». Пусть это будет что-нибудь чисто символическое, скажем, миллион долларов. Хорошо, патрон, безразлично ответил Гопкинс, этим мы убьем сразу двух зайцев. Рузвельт не досказал своей мысли, но Гопкинс понял и так, выборы на носу, а Ванденгейм был не последней пешкой в предвыборной игре. В тот же день потные пальцы Долоса зафиксировали для патрона сделку, на приобретенную у военного министерства США за один миллион долларов вооружения, по подсчету Долоса, стоившее свыше 37 миллионов. Вечером в кругу семьи, собственноручно смешивая для сыновей традиционный стаканчик мартини, Рузвельт с одушевлением рассказал о придуманном Гупкинсом замечательном ходе с продажей вооружения, так необходимого Англии. Увлеченный своим рассказом и взбалтыванием коктейля, Рузвельт и не заметил, как при словах о символической сделке с Ванденгеймом побледнел его сын Франклин. Франклин с трудом допил Мартини и, сославшись на головную боль, ушел. Его распирало бессильное бешенство. Как глупо было утром завести эту болтовню о налогах, вместо того, чтобы прямо переговорить с отцом о деле, ради которого он сюда и приехал, об этом самом вооружении. Напрасным оказался сигнал, полученный Дюпоном, от Джорджа Маршала о намеченной продаже. Он, Франклин, как мальчишка, провалил первое серьезное дело, пороченное ему новыми родственниками, как мальчишка. Между тем его отец, Франклин Делано-старший, отлично проведя ночь, проснулся все еще под впечатлением вчерашнего дела. Тысяча пушек, может быть, и не бог весь какой куш, но если прибавить к ним восемьдесят тысяч пулеметов, то не каждый день такие подарки — падают в пасть Черчилля. Поэтому, когда, как всегда, первым явился с докладом Леги, Рузвельт встретил его в самом благодушном настроении. Леги не стоило труда провести проект, который давно был им разработан вместе с морским министром Ноксом. Проект заключался в том, чтобы решительным образом использовать затруднительное положение, в котором оказалась Англия, и перехватить у нее все или хотя бы почти все морские базы в Атлантике, необходимые Соединенным Штатам для вступления в последнюю фазу начавшейся войны. Нокс и Лиги предложили отдать Англии бесплатно 50 эсминцев, в которых сейчас остро нуждалась островная империя для ведения борьбы с немецкими подводными лодками. В обмен на этот подарок следовало потребовать во временную, на 90 лет, аренду куски Британской империи на островах в Карибском море и на Ньюфаундленде для создания там американских военно-морских и авиационных баз, которые в первую очередь должны были обеспечить морской и воздушный мост между Штатами и Европой. Делая свой утренний доклад президенту, Леги, опытный начальник штаба, искусно сглаживал все, что могло покоробить слух Рузвельта. Не было слов потребовать, не было и мысли о том, чтобы прижать англичан, пользуясь их критическим положением. Ни звуком не упоминалось что отдаваемые Англии пятьдесят эсминцев — старый хлам, до того заржавевший, что пушки на них перестали поворачиваться, что люки не задраивались, днища текли. С видом старого вояки, чьи глаза увлажняются от умиления при собственных словах, Леги говорил президенту о высокой миссии нации английского языка, о руке помощи американских внуков английским дедам, о подарке в полусотню боевых кораблей, да к тому же еще об обязательстве взять на себя сооружение военных баз на пустырях, заброшенных тропических и арктических владений, дряхлеющей милой Англии, необходимых для защиты самой же Англии. Со стороны Леги все было точно рассчитано. Он слишком хорошо знал президента, чтобы не совершать тактических ошибок, поэтому он с полной уверенностью в победе выложил последний козырь. Общественный комитет защиты Америки путем оказания помощи союзникам, разработал подробное обоснование нашего права подарить англичанам эти пятьдесят эсминцев». «О!» — радостно воскликнул Рузвельт. «Значит, общественность за это дело?» «Вот меморандум общества». Рузвельт с интересом прочел бумагу. «Прекрасно написано», — заявил он. «Это нужно опубликовать в печати». «Кто писал?» «Дин Ачес. Способный малый. Я давно к нему приглядываюсь». Жаль, что он ушел из Министерства финансов. Это не его сфера. — Правильно, Уильям. Тот, кто умеет писать подобные письма, должен работать в Государственном департаменте. Поговорите-ка я с ним от моего имени. — Он чертовски честолюбив, сэр. — Мы сумеем удовлетворить его честолюбие. — Должность помощника Государственного секретаря для начала, а? Рузвельт еще раз пробежал глазами меморандум. Похоже на то, что я могу сделать недурной подарок англичанам. Заготовьте все необходимые акты, но пусть сначала это письмо появится в прессе. Эрл должен сегодня же собрать пресс-конференцию. Инициатива подарка должна исходить от самых широких кругов американцев. Я только исполнитель их воли. Леги понял, что все устроилось именно так, как ему было нужно. Он скромно сказал. Будет сделано, сэр. А Рузвельт Тут же принялся с воодушевлением диктовать телеграфное послание Черчиллю. «Бывшему морскому чину. Рука дающего да не оскудеет». И вдруг рассмеялся. «Вы представляете себе, старина, какой шквал проклятий посыплется на мою голову, как только Конгресс узнает об этой проделке, а?» Рузель смеялся с такой мальчишеской непосредственностью, что можно было подумать, будто речь идет о веселой шалости. Притом я один, своей властью, не спросясь этих мулов». Но Леги заявил серьезным видом. «Они легко утешатся, сэр». И принялся один за другим загибать пальцы. «Бермуды, Багамские острова, Тринидад, Британская Гвиана, Ньюфаундленд, Лабрадор, Исландия, Гренландия. Если бы к этому прибавить еще Гибралтар, Мальту, Сингапур, Гонконг, если мы не поможем Англии, и не примем того, что валятся у нее из рук, Гитлер оторвет все это вместе с руками. «Но-но! Не так-то скоро, старина!» — проговорил Рузвельт. «Ему пока есть над чем танцевать!» Произнося эти слова, Рузвельт и не подозревал, как он был прав в самом буквальном смысле. В этот самый миг, по другую сторону Атлантического океана, на земле, за несколько недель до того еще принадлежавшей Франции, действительно танцевал Гитлер». Он плясал, вскидывая огромные ступни, обутывая высокие лакированные сапоги бутылками, строил гримасы и смешно взмахивал руками. Это было нечто вроде припадка безумия. Оно овладело фюрером по выходе из знаменитого вагона в Кумпьене, где немецко-фашистское командование только что вручило французским делегатам условия перемирия, которое просило французское правительство. Это был день величайшего торжества национального барабанщика. Он должен был дать выход владевшему им возбуждению. Так как тут не на кого было кричать, не было причин рычать и выносить смертные приговоры, то он и проделал движение, казавшееся ему танцем. Так прыгает каннибал между актом обозрения, приведенных ему на съедение пленных, и заглатыванием первых кусков препарированного врага. То был час, когда солнце, поднявшись до зенита над Атлантикой, еще только заглянула в кабинет президента Рузвельта, где он беседовал с Леги. Но над восточным полушарием она успела пройти половину своего пути, и на полянку перед вагоном в Кампенском лесу, где плясал Гитлер, уже ложились длинные тени деревьев. И исторический вагон, в котором 11 ноября 1918 года маршал Фош, вручил германским представителям условия перемирия. Находился теперь на том же самом месте, где-то произошло 22 года тому назад. Большая надпись против вагона напоминала теперь французским парламентерам о позоре и спитом здесь когда-то побитыми немецкими генералами, ныне руководимые ефрейтором. Эти генералы гордо восседали в вагоне, сверкая шитьем мундиров и регалиями. На этот раз побитые французы, потупись слушая тяжелые условия выпрошенного ими позорного перемирия а на полянке окруженный улыбающимися приближенными и адъютантами отплясывал гитлер внезапно послышался стремительно нарастающий гул приближающегося автомобиля достигнув высшей точки где то совсем рядом с поляной этот звук оборвался через минуту на окруженную деревьями поляну Где собрались генералы, торопливо вышел Крона. На нем был запыленный штатский плащ, наброшенный поверх формы эсэсовца. Заметив своего любимца, Геринг зашагал ему навстречу. Тихонько беседуя, они отошли в сторону. Никто не обратил особенного внимания на эту сцену. Только маленькие, глубоко сидящие глазки Гесса пытливо впились в широкое лицо Геринга, словно заместитель фюрера надеялся угадать, что за известие мог привести Герингу его подозрительный наперсник. От пристального взгляда Гесса не укрылось, что, по мере того, как шла беседа, короткие толстые пальцы Геринга все беспокойнее бегали по его широкой груди, от пуговицы к пуговице, а вот они стали судорожно цепляться то за шнуры золотого аксельбанта, то за какой-нибудь из многочисленных орденов. Гесс был наблюдателен, Он хорошо знал, что у его соперника, нации номер два, эти судорожные движения служат признаком крайнего волнения, такого волнения, когда Геринг уже не может сдержать овладевающих им чувств. Гесс со злорадством отметил, как наливается кровью лицо Геринга, как начинают выпучиваться его обычно глубоко сидящие глаза. Вот Геринг всей пятерней вцепился в рукав крона кроны и, что-то приказав ему, движением руки отослал его прочь а сам поспешно приблизился к Гитлеру. К досаде Гесса Гитлер позволил Герингу отвести себя в сторону, на такое расстояние, что, как Гесс не прислушивался, до него не долетало ни одного слова. А Геринг выпалил с такой поспешностью, словно боялся, что Гитлер не даст ему договорить. «Я могу начать воздушный блиц против Англии». При этом в уголках его рта от возбуждения даже появилась пена. Теперь Гитлер точно так же, как за минуту до того Гиринг, смотрел на собеседника, выпучив глаза от удивления. «Вы же знаете, Гиринг, — проговорил он наконец, — нападение на Англию всеми силами могло бы означать войну с Америкой. Даже почти, наверное, означало бы. А я вовсе не хочу сейчас тревожить этих тюлени-американцев. их черед еще не пришел. Я еще не готов к этому. Слушая его... Геринг нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Он по опыту знал, что если Гитлера не остановить, тот может завести эту болтовню на целый час. А Герингу не терпелось выложить новость, висевшую на кончике языка. Воспользовавшись короткой паузой в излиянии Гитлера, он также поспешно, как прежде, заговорил. «В том-то и дело, мой фюрер, что мы можем перемолоть Лондон в муку» Это вовсе не будет означать войны с Америкой. Гитлер еще больше выпучил глаза на Геринга. — Вы не понимаете того, что говорите, Геринг. Тогда Геринг со всеми подробностями передал ему беседу, происходившую накануне в Париже между Буллетом и Абецом. Гитлер, казалось, слушал с напряженным вниманием, подперев подбородок рукой и вперив взгляд в носки своих сапог. Этот человек зачастую действовавший под влиянием первого порыва, порой в состоянии истерики, теперь ни единым движением лица не выдавал того, что в уме, с холодным расчетом и с быстротой, доступный только хорошо тренированным актерам, прикидывал, как ему следует себя вести. Он не без основания считал, что англичане Чемберлен, Гендерсон и галифакс его обманули за кулисами официальных переговоров с русскими, Они вели с немцами и лично с ним дружеские разговоры, которые казались искренними, так как клонились к обоюдной выгоде. За спиной русских и поляков англичане совершенно ясно давали ему понять, что не раз для действий на Востоке руки у него развязаны. Больше того, он отчетливо понял из совершенно недвусмысленных намеков англичан, что они со своей стороны сделают все от них зависящее, чтобы облегчить ему задачу движения на восток. Удержат Францию от необдуманных действий, обеспечат его западный тыл и подольют сколько понадобится нефти в баке его наступающих танков. Разве не официоз консерваторов «Таймс» деликатно разъяснял миру, что чемберленовские гарантии Польши не стоят выеденного яйца и являются всего-навсего дипломатической эквилибристикой, имеющей целью подготовить Польшу к тому, чтобы та не особенно пищала, когда ее будет проглатывать Германия. Смотрите-ка, новое обязательство, взятое вчера на себя Англией, не вынуждает Великобританию защищать каждый дюйм нынешних границ Польши. Решающее слово в тексте этой декларации не целостность, а независимость. Независимость каждого государства, ведущего переговоры, вот о чем идет речь. Этот комментарий Таймс достаточно ясен. Англия обещала немцам не вступаться за границы Польши. Она не собиралась мешать Гитлеру прорубить себе через польскую землю ход к русской границе. Разве не прав был Риббентроп, когда категорически заявил венграм, что в случае военного столкновения Англия хладнокровно оставит Польшу на произвол судьбы? Американские друзья тоже не собирались чинить какие бы то ни было препятствия движению Гитлера на восток. Там не по дням, а по часам На глазах у всех растет этот оплот красной опасности, советская Россия. Покончить с нею казалось было общим затаенным, а, впрочем, даже и не очень затаенным желанием. О, он заставит их всех, и англичан, и американцев, снять шляпы перед его танками. Перед танками победителя Европы, перед танками победителя России. Россия. Кто до него мог похвастаться тем, что совладал с русским медведем? Наполеон? Историкам, вероятно, стоило немалого труда придать хоть сколько-нибудь респектабельный вид его паническому бегству из-под Москвы. Уж он-то, Гитлер, не сваляет такого дурака, как этот корсиканский коротышка. Под возбужденный шепот Гиринга мысль Гитлера не задерживая стекла своим руслом. Если бы он не поверил этим обманщикам, он пришел бы уже со своими танками и в Англию, и, господа англичане, стали бы паеньками. Негодяи. Он повыжил бы из них соки. Настоящие негодяи. Как будто он, Гитлер, не знает о происходившем заседании британского кабинета министров. Они отклонили предложение русских созвать конференцию представителей Англии, Франции, Польши, Румынии и Турции для обуздания его самого и для выработки совместных мер борьбы с германским напором. И тут же, на этом же заседании, договорились между собой — а о предельной черте, до которой они пустят выскочку Гитлера на восток. Дурни, они искренне воображали, что если на заседании кабинета не было германского посла, то он, Гитлер, уже не может и знать происходившего в А вот ему таки известно, что сам Чемберлен, да-да, собственноручно, провел на глобусе черту Турция, Сирия, Палестина, Египет. По мнению английских министров, Немецкому выскочке можно было предоставить слопать все, что ему понравится до этой линии. Дальше начинался заповедник господ из Сити. Мысль Гитлера неуклонно возвращалась к этому моменту вместе коварным англичанам. Обмануть их, поставить на колени, принудить к самым унизительным соглашениям и к такому дележу мира, который сделал бы их навсегда нищими, обреченными смотреть из его Гитлера рук». Но судьба сыграла с ним злую шутку. Не он обманул англичан, а проклятые торгаши обманули его. Надули, обвели вокруг пальца. Теперь он понял. И в польскую авантюру его втянули, чтобы столкнуть один на один с Россией. Англичане хотели покончить с ним самим так же, как с Россией. Это после всех-то обещаний, после щедрых посулов, намеков, заигрываний. Тысячу раз, просыпаясь ночами... Гитлер клялся себе, что не простит Англии этого коварства, перемелит ее в муку и столчет в порошок. Но всякий раз на пути этих мстительных планов вставал призрак его другого соперника, Соединенных Штатов. С некоторых пор позиция американского правительства начинала его беспокоить. Прежде ему казалось, что завязанный в единый мировой клубок международных картелей, химические, нефтяные, Металлургические и электротехнические монополии не позволят зажечь войну между США и Германией. Прежде это казалось Гитлеру очевидным абсурдом. Но вскоре, после осторожных расспросов шахты и функа,